Глава семнадцатая. И прежде, чем я успела сообразить, его рукам мягко коснулась моей щеки. Пальцы скользнули за ухо, откидывая прядь волос с лица. Я замерла, только сердце колотилось, как безумное. А потом мир и вовсе взорвался перед глазами. Алекс поцеловал меня. Сначала медленно, осторожно, словно проверяя, позволю ли. Не оттолкнули. О, я хотела этого, наверное, больше, чем он сам. Желала тот самый глоток холодного воздуха в дикой жаре, а Алекс, понимая, что я не противлюсь, углубил поцелуй. Мир будто растворился. Все правила и страхи вмиг отступили, позволяя мне насладиться моментом. Остались только его губы, горячие, настойчивые, ласковые, его ладонь, прижимающая меня за талию, его дыхание, перемешанное с моим, его вкус, терпкий, с ноткой утреннего кофе и чего-то еще, Совершенно неуловимого, но безумно родного. Я чувствовала, как мои пальцы хватаются за его рубашку, сжимаются в тонкой ткани, как если бы я пыталась удержать этот момент и не дать ему закончиться. Алекс прижал меня плотнее, и поцелуй стал глубже, горячее. Но мы не спешили, ведь каждый миг в этом поцелуе ценен. По крайней мере для меня. Я смаковала ощущения внутри себя и разгоралась все сильнее. Это было не просто поцелуй, это было безумие граничащая с чем-то более откровенным. Но мы не пересекали черту. Рано. Черт возьми, если бы две недели назад я не параноила, то уже сейчас бы целовала Алекса не как босса, а как своего мужчину. Когда мы оторвались друг от друга только потому, что дышать было нечем, я выпалила, пока во мне не погасла уверенность. «Если твое предложение еще в силе, то я рискну!» Слишком громко крикнула, ведь внутри кипели эмоции. Бурлили, как вода, в чайнике и срочно искали выход. Не было сомнений, что Алекс выбрал меня, а не образ полуторагодичной давности. И если так подумать, то рассказал мне о ней, лишь чтобы забыть, отпустить прошлое и уверенно шагнуть в будущее. Алекс медленно усмехнулся. И, клянусь, в глубине теплоты его возрачка можно было утонуть. Отлично, это именно то, что я хотел услышать перед завтрашней планеркой. Он прижал меня к себе и обнял. Выдохнул от облегчения, а я все продолжала улыбаться. Может, я сплю и вижу прикольный сон, тогда не хочу просыпаться. Так теперь ты можешь сказать, что за сюрприз? Скажу лишь, что завтра тебе будет о чем подумать. Я кивнула, хотя внутри кричала, что мне уже сейчас есть о чем думать. В студии с утра царило какое-то особенно странное оживление. Что-то точно было не так. И этот аромат перемен разносился по офису быстрее, чем свежесваренный кофе. Аня села рядом и многозначительно взглянула на меня. «Ну и как прошел твой вечер?» «Боже, она намекала, что я вчера отменила наши посиделки. Ну, как ей рассказать, что я теперь встречаюсь с Алексом? Это будет взрыв!» В итоге шикнула на подругу и, случайно махнув рукой, чуть не опрокинула кофе на планшет. «Боже, Лея, давай снова начни косячить!» ты только-только успокоилась и привела мысли в рабочий вид. Я, правда, почти не ложала и перепроверяла свою работу по несколько раз. Даже стыдно признаться, много раз бегала за советом к Михаилу. Поскольку Аня все смотрела на меня с пытливостью, я сделала вид, будто сосредоточена на чем-то очень важном, но на самом деле все внимание переключилось на Алекса. Я очень старалась держать покерфейс, чтобы не выдать себя... Но стоило увидеть, как он вошел в переговорную, и сразу на лице расплылась улыбка. За Алексом, как тень, шел Михаил с той самой своей вальяжной походкой, а чуть позади Дэн, руки в карманах штанов, спина ровная, а лицо сплошной кирпич. Таким только орехи колоть. «Всем доброе утро!» — начал Алекс и посмотрел прямо на меня. Глаза блеснули удовольствием, а уголки губ дрогнули. Мне так не вовремя вспомнился наш вчерашний поцелуй на прощание около моего дома. Клянусь, было так жарко, что еще бы минута, и вокруг могло вспыхнуть пламя. Чувствую, как щеки начинают медленно краснеть, спешно опустила взгляд в свой планшет. «Боже, дай мне сил не спалиться раньше времени!» Вчера мы с Михаилом и Деном обсудили одну важную вещь. Архитектура – это не только стены и перекрытия, это еще и внутренняя атмосфера. Поэтому с сегодняшнего дня наша студия открывает новое направление – Дизайн интерьеров. Гул прошел по комнате. Мне не разделились. Кто-то гудел «нафиг, оно надо», другие перешептывались «наконец-то, давно, пора». А я не понимала, какую из сторон мне принять. Дизайн интерьеров? Погодите-ка. Аня тут же наклонилась ко мне и что-то шепнула на ухо, но я не расслышала ни слова, потому что в этот момент мой мозг вдруг собрал все пазлы в одну четкую картину. Это и был сюрприз от Алекса. Сердце пропустило удар, а от легкого волнения задрожали коленки. Я с трудом сдержала глупую улыбку, но она все равно растянулась едва не до ушей. Да и не хотелось выглядеть так, будто вот-вот подскочу и заору. «Да! Я хочу! Я буду дизайнером!» Слишком волнительно, да потемнение перед глазами. Может, это и не совсем то, чего я желала, но все же лучше, чем помощник руководителя. Я смогу показать свой талант. Алекс продолжил. Мы хотим дать шанс проявить себя всем, кто чувствует вкус к форме, цвету и пространству, кто видит не только планировку, но и настроение помещения. Я уже дышать боялась, чтобы не спугнуть удачу, так внезапно свалившуюся мне на голову. И тут, конечно, слово взял Дэн. С его вечным тоном, типа, я здесь главный злодей, и мне это нравится. Он, как мачеха в Золушке, нагло вмешался в мои розовые мечты о карьере. К слову. Протянул он, усмехаясь. «Новая должность не будет раздаваться, как бесплатные образцы в торговом центре. На нее объявляется жесткий конкурс». Залом снова прошел гул, но теперь практически стопроцентно недовольный. Тем не менее, Денис Юрьевич с важным видом положил на стол тонкую папку, ткнув в нее пальцем, заговорил. «Всем присутствующим, кто хочет попробовать, вот задание. Представьте, элитная квартира в ЖК». 140 квадратов. Панорамные окна на юго-запад. Заказчик пара без детей. Оба в сфере IT любят минимализм, но с изюминкой. У них два кота Мейнкуна, и они хотят, чтобы в интерьере это отразилось. Срок – неделя. Презентация и 3D-визуализация обязательны. В зале повисла гнетущая тишина, и я нервно сглотнула. «Задание – огонь!» Почему мне думалось, что достаточно будет просто повесить пару светильников? Ну или достаточно будет нарисовать красивую комнату, как я ее вижу? Но задание... Это был реальный вызов моим возможностям. Это чертовски сложно. И нифига не понятно. Я тут же нашла глазами Алекса. Он смотрел прямо на меня и улыбался. Настолько уверенно, будто верил в меня сильнее, чем я в саму себя. Это капельку ободрило. Аня оттолкнула меня локтем. «Ты будешь участвовать?» Она не спрашивала, а я не посмела отказаться. «Попробую», — прошептала в ответ. «Уверена, точно зная, что завтра я начну проект, который может изменить мою жизнь. Ну, или хотя бы попытаюсь. Честно, я оценила старания Алекса, но сомнения, а справлюсь ли, преследовали меня аж до вечера. Уже дома я сидела за кухонным столом и пыталась думать. Рядом валялся карандаш, пара цветных маркеров и куча смятых листов, на которых все было не то. Я будто растеряла все свои навыки, и в голове остались только архитектурные термины, и те я до сих пор не все выучила. Да, я нарисовала пару эскизов, но если открыть Пинтерест, то и он предложит нечто более стильное, чем мои серые фантазии. И вроде задание казалось легким, но... Я злилась. На себя, на Дениса Юрьевича, на странную парочку заказчиков, которые хотят минимализм с изюминкой. Что это вообще за запрос дурацкий? Да и коты не вдохновляют, а вызывают только ассоциации с вонючими лотками и шерстью. За два часа ноль. Не хотели идеи ложиться на бумагу. Да что там на бумагу? Они в голове все вертелись вокруг кошачьих лотков, будь они прокляты. Я нервно прокручивала карандаш в пальцах и думала, что Алекс переоценил мои возможности. Да и должность эта явно не то, к чему я шла. В тот самый момент, когда я уже была готова скомкать очередной лист бумаги и разрыдаться в подушку, зазвонил телефон. Алекс вовремя, будто почувствовал, что я остро нуждаюсь в нем. Я бы могла, конечно, пойти с ним на свидание, как и вчера, но решила, что меня дома накроет вдохновением, и я за ночь состряпаю черновой вариант. «Ну, не глупая ли?» Подняла трубку, и Алекс заговорил первым. «Надеюсь, не разбудил?» Божечки, его теплый голос сразу накрыл меня, как теплым пледом, и мгновенно согрел. «Хм, спать?» На часах показывала всего-то начало одиннадцатого. Рано. Наоборот, спас от нервного срыва. Вздохнула и призналась с отчаянием. «Не идет мне дизайн. Как-то не мое, что ли?» А ведь еще куча нюансов, которые я не знаю. Я же не училась на дизайнера. Сомневаться – это нормально. Он будто знал наперед все мои опасения. Ищи не глазами, а сердцем. Забудь про мелочи и нюансы. Просто рисуй. Даже если не получается, даже если кажется, что выходит сплошная ерунда. В конце концов, думай не как о заказе, а как о собственном доме. Возможно, как о нашей будущей спальне протянул с намека моя внутри резко что то щелкнуло и перед глазами как в замедленной съемке стал вырисовываться сдержанный но довольно милый интерьер